Кристиана. На голову д а в и т тупая ноющая боль, словно на нее упала груда камней, или будто я пила всю ночь на пролет самые крепкие коктейли. Мучительно застонав, я с трудом разлепляю веки и тут же зажмуриваюсь. В глаза ударяет яркий луч света, и он превращается в калейдоскоп белых фрагментов. Затем они расщепляются на яркие точки и начинают кружиться. Боже, что со мной? Я прикладываю ладонь к лицу, чтобы избавиться от света. Мне кажется, что в этот момент я улавливаю шум от воды, но вскоре этот звук пропадает, а через некоторое время пол подо мной начинает вибрировать. Стоп, что я делаю на полу? Раскрыв глаза, я тревожно оглядываюсь и вижу вокруг себя темноту с единственным источником света — ярким лучом, который направлен прямо на меня. Где я? м о ё тело болит и ноет. Но я все-таки пытаюсь у с е с т ь с Я Я принимаю сидячее положение, одной рукой продолжая закрываться от света, а второй обшаривая пространство вокруг себя. Мои пальцы нащупывают жесткую ткань, и опустив голову, я вижу матрас. Он лежит на полу с деревянными потрескавшимися в некоторых местах широкими досками. Что это за место? Внезапно я вспоминаю, что на меня кто-то напал. Волоски на руках становятся дыбом, тело пронзает страх. Кто-то выстрелил в а Арона, а меня, меня похитили? Из моего рта вырывается беззвучный крик. Хочется встать и убежать отсюда, но я боюсь неизвестности. Я не знаю, что таится в темноте, и остаюсь на месте. Тебе страшно, не так ли? Я вздрагиваю, когда слышу неприятный скрипучий голос. На моем лбу выступает бисеринка пота, когда я вглядываюсь в т ь м у пытаясь хоть что-то увидеть. Наконец мои глаза привыкают к темноте, и мне удается рассмотреть очертания пустой комнаты и сидящего в углу человека. Он встает и делает шаг в мою сторону, затем еще один и еще, пока не останавливается рядом с матрасом, на котором я сижу. Я отползаю от него как можно дальше, пока не утыкаю спиной в стену, запрокидываю голову, затылком ощущая вибрацию от стены и поднимаю взгляд на похитителя. На нем темная джинсовая куртка, штаны и тяжелые армейские ботинки, а лицо скрыто черной б а л а к л а в о й Почему ты не отвечала на мои сообщения? Склонив голову на бок, спрашивает он. Я чувствую, как дрожь пробирает меня до костей. Выходит, это он оставлял мне письма, а не Джеймс Уильямсон. Какого чёрта ему от меня надо? Кто ты? спрашиваю я голосом, куда более уверенным, чем чувствую себя на самом деле. И зачем я здесь? Он присаживается рядом со мной на матрас, и я слышу, как хрустят его суставы в коленях. Я отвечу на твой вопрос, говорит он, но только если ты будешь вести себя как послушная девочка и сделаешь все, что я скажу.